Понимая, сер, старик что-то нацарапал на листочке бумаги и протянул листок Вайно. Вдруг Церек почувствовал странную напряжённую атмосферу в этом красивом отеле. Все, казалось, смотрели на него с каким-то особенным выражением. С улицы донёсся шум кэба, и вскоре показался он сам. Мальчик в зелёном костюме прицепился сзади. Старик в цилиндре открыл стеклянную дверь, Бой поднял баулы. До свидания, ваше сиятельство, сказал мужчина за столом. До свидания, ответил приветливо Джеррик. Благодарю вас. Эти баулы такие тяжёлые, сэр, пожаловался Бой. Не хнычь, Герберт, пожурил его швейцар. Да, похвалился Джеррик. Они сейчас полны добычи нюхальщика. Нюхальщик вздрогнул. У швейцара отвисла челюсть. В этот момент по лестнице, запыхавшись, бежал краснолицый постоялец в ночной рубашке, натягивая на ходу бархатный халат, от которого сам Джерик не отказался бы. «Меня ограбили!» — кричал краснолицый мужчина. «Драгоценности моей жены! Мой портсигар! Все исчезло!» «Держите воров!» — закричал старик за столом. Швейцар бросился на Джерика. Бой уронил баулы, Джеррик упал, он не испытывал физического нападения прежде. Он засмеялся. На тонком лице нюхальщика, отчаянно пытавшегося протащить баулы через дверь в кеп, появилось выражение близкое к агонии. Когда швейцар подбежал и схватил его, он уронил их. Назад завопил Вайн. Он вырвался из рук стрека, вытаскивая что-то из кармана. Отойди назад. "Ворюга!" зарычал швейцар. И как я сразу не понял: ты меня не напугаешь, меня, бывшего майора войск Его Величества. И он снова кинулся на нюхальщика. Раздался довольно громкий хлопок. Швейцар упал. Нюхальщик с удивлением уставился на него. Такое же удивление появилось на лице швейцара, когда он увидел большое красное пятно, расплывшееся на его униформе. Цилиндр свалился у него с головы. Нюхольчик показал что-то мужчине в халате и старику во фраке. "Подними баулы, Джэри", приказал он. Джэрик, весьма задаченный, нагнулся и поднял два тяжёлых баула, боль широко раскрытыми глазами смотрел за сценой из-за пальмы в кадки. Вайн ринулся к двери, но Джерик заметил, что Кэбмен слез с коляски и побежал по улице, размахивая руками. Затем он услышал звук свистка. «На улицу!» — произнес Нюхальщик ледяным голосом. «Джерик прошел через дверь на улицу под дождь». «В Кэб быстро!» — сказал Нюхальщик. Теперь он махал предметом черного цвета с серебром на Кэбмена и и другого мужчину, одетого в тёмно-голубой костюм и шляпу без полей с круглым значком, которые бежали по улице к ним. Назад, или я стреляю. Джеррику всё происходящее показалось крайне интересным. Он не имел понятия, что происходит, но радовался драме, предвкушая, как будет рассказывать миссис Амели Ундервуд через несколько часов, что произошло с ним. Он удивился, почему нюхальчик Вайн забрался наверх коляски и хлестнул кнутом лошадь. Кэп рванулся по улице. Джеррик услышал ещё один громкий хлопок, а затем коляска повернула за угол. и помчалась по другой улице, заполненной множеством людей, одетых в основном в серые пальто и кепки. Люди оборачивались, глядя вслед к Эбу, проносящемуся мимо. Джерик весело махал рукой некоторым из них». полной лекавания в предчувствии скорого прибытия в Бромли Джеррик запел качаясь из стороны в сторону в мчащемся кебе Иисус освещает нас ясным чистым светом вскоре они достигли кухни Джонса Бросив кэп за добрую милю до неё, Джеррик нёс баулы и порядком устал, когда они наконец добрались до своего убежища. Он очень удивился, почему манеры нюхальчика значительно изменились. Тот продолжал рычать на него и говорить вещи вроде: "Ты определённо превратил счастье в беду. Надеюсь, Бог не даст умереть этому парню. Если он умрёт, в этом будет столько же твоей вины, как и моей". उमर um योत